Бритая голова. «Ежик, под первый номер», — сказала Кира. «Вы шутите», — опершись о спинку вращающегося кресла и заглядывая через зеркало Кире в глаза, улыбаясь, спросил молодой мастер. «Зачем же? Нисколько». «Я тороплюсь, стригите. Живо. Раз-два». «Извиняюсь, девушка, но у меня рука не поднимется, обкарнать такую головку, такие волосы». Я пришла постричься и не спрашиваю, о чём думает мастер. И вообще, не мешало бы знать салону, что последняя парижская мода причёска бриттая голова. Девушка, это вам Москва, а не Париж. Меня осудят за членовредительство, в лучшем случае за озорство. Постригу, извольте, хоть нагло. Но загляните сюда с мамашей. Заведующего, высокомерно сказала Кира. «Я о вас слушаю. Какие претензии у клиентки?» «Она требует ёжик. Под первый номер!» — захохотал мастер. Все в парикмахерской стали оглядываться на Киру и юного парикмахера. «Он говорит, что срезать волосы — это членовредительство. Ваш мастер просто безграмотный человек». «Совершенно верно. Значит, вы просите, чтобы под первый номер?» «Ясно. Серёжа...» Создашь короткую стрижечку, мужскую, по элегантней, гладкую. Вот отсюда возьмёшь побольше. Действуй. Ножницы звякнули, завитки смолинных волос упали на белую материю пелерин. Кирина голова уменьшилась, всё меньше и меньше делалось голова Киры. Завиднелись розовые раковины ушей. Стало ясно, что уши у Киры великоваты. Казалось, что чёрные её волосы устлали весь пол парикмахерской. Россыпь, россыпь сини-чёрных волос, глинцевитых с отливом. Взмахнув старым веником, уборщица подмела распрекрасные кирины волосы. Перед зеркалом в кресле сидела девочка лет пятнадцати, от силы шестнадцати, с очень смешно и коротко остриженными волосами. «Сбрызнуть одеколончиком?» — сняв с киры накид, куликуя спросил молодой мастер. «Ни в коем случае!» — сказала она и с достоинством сунула в карман парикмахера рубль. «Чаевые!» «В толк не возьму. Вас, может, мобилизовали?» — спросил он шепотом. «Но разве девушек нынче мобилизуют?» «Нет, я еду по вызову к одному парнишке на острова. Слышали?» Санамюн, да? Остров такой. Понятия не имею. А разве на острова пускают только постриженных ежиком? Пока они вели этот высшей степени содержательный разговор, волосы Киры вопили из урны. «Мы тебя делали похожей на девочку-итальянку. Кое-кто дотрагивался до нас. Говорил Кирюшка, у тебя красивые волосы. Прядь спускалась тебе на лоб, ты так лихо ее откидывала». До свидания. Большое спасибо, сказала Кира. Счастливо доехать. А волосы жаль. Ну что ж, захаживайте, когда вернётесь с вашего Санамюнды. Апала умела. Мать, гляди, что она выделывает. Обкорналась, как есть обкорналась, сказал Иван Иванович, моя руки на Драковины и с удивлением вглядываясь в изменившийся облик дочери. Папа, ты всё ворчишь и ворчишь. Вернулся из Киева и почему-то никак не можешь угомониться. Кто-то тебя подпёк, а домашние виноваты. Что верно, то верно, подхватила Мария Иванна. Как зверь, ну прямо как зверь. Мастер Зиновьев, пивуче сказала Кира, поняв, что дотронулась до оголённых электрических проводов. Поскольку я ваш собственный отпрыск, непрактично меня травить. Сами же родили и сами же измываетесь, нехорошо. Ближе к делу. Может, ты всё-таки объяснишь, что случилось? Стрегущий лишай? Мигрени? Зачем ты себя изуродовала? А я здорово себя изуродовала. Ого, ещё как. Это я для идей, пап. Видишь ли, в городе Лоренсе все студенты ходят под стрижнями. Им выдают специальные шапочки с козырьком, студенческие. Одним словом, как в старину. Город Лоуренс. Какой такой Лоуренс? Э ты знаешь, просто забыл. Наш самый старинный университетский город, с лучшими традициями и э профессорами. Ну, допустим. И что? А то, дорогой, что я бы хотела учиться дальше. Ты тоже этого очень хотел. Я просила тебя, умоляла, помнишь? Поговори с профессором. Ты невник. Но ведь другие просят ради детей. И вот мне занизили все оценки. Но самое обидное, что по-русскому письменному. Все знают, что у меня по-русскому только пятерки. Всегда пятерки. Кира врала так страстно, так самозабвенно, что сама поверила в свою ложь. Она держала экзамен. Она провалилась. Виновата во всем была англичанка. Если б тогда за обморок англичанка поставила ей пятерку. Одним словом... Она отхватила бы серебряную медаль. Серебряная медаль. Серебряная медаль, ну не обидно ли? Кира вдруг зарыдала. Что ж, плакать-то. Наберёшь свой балл на будущий год, поступишь на курсы по подготовке. Отец, за что мне это? всхлипывала она. Ты почему до воображаешь, что в будущем году справедливости будет больше? У ребят протекции, у ребят связи, а я? А я «То-то, гляжу, вздохну, — сказала Мария Ивановна. Она как в воду опущенная. Колобродить и то перестала, поверишь, отец». «Не могу же я из-за папиной феноберии, из-за папиных убеждений!» Кира захлебывалась. «Ближе к делу, — сказал отец. Чего надумала, излагай». «В Лауренсе идут дополнительные экзамены. У них нет добор». «То есть как это «недобор»?» Но ещё нет ни доборов в университетах. А я всё же хочу попробовать. Может, примут на русское отделение. Что ж, подумав, ответил Зиновьев. Спросить не грех, темуле, что год у тебя всё равно пропал. А всё же поступила бы и раньше дочка, а уж потом бы стриглась на ихний лад. Глядеть не могу. Пап, разве это так уж существенно? А тебя погляжу заело. Ты словно переродилась. Зойка, подруга твоя, поступила, что ли? Все поступили, у всех был блат. Но уж это дочка сомнительно. И вдруг в разговор вмешалась Мария Ивановна. Да что ж такое вы затеваете? Люди в Москву из Африки, а наша москвичка в какой-то Лоренс. Плохо ли ей в родительском доме? А памятуйтесь, сыта, обута, одета обласкана. Не в том дело, мать, что сыта, усмехнулся Зеновьев. Она стремится к образованию. Да и не ей ли его получить? Ведь она у нас головастая. Пусть сдаёт экзамен в Лоренци, а потом глядишь, и переведётся, поскольку здесь у неё родители. Но ты хотела Кира эту, как её, дефектологию. Есть в твоём Лоренци дефектологию? Нету. Но мне бы пока хоть выдержать на педагогический. Там видно будет. Скажу, что вы многодетные, переведут. Готовила на кухне Мария Ивановна время от времени обращалась к конфорке. Мы ли тебя не холили? Мы ли тебя не жалели? Перестань, мама, что ты голасишь надо мной как над покойником. Росла и цвела ты, продолжала Мария Ивановна, обращаясь к конфорке. Как королева. Мама, перестань меня отпивать. И вот уже обе они сидят, обнявшись на табуретке и тихо раскачиваются. Мать поглядит на Киру и снова плакать. Интермедия с конфоркой длилась до самого Киренова отъезда. Весь её багаж состоял из небольшого модного чемодана и отцовской гитары. Кешка, чувствуя себя одним из старших членов семьи, теперь среди детей он был самый старший, ведь так, пристроил на верхний полки её чемодан. «Мама, Сашенька, ты обещаешь, мама?» «Кешка, Саша, отстань, у нас, может быть, тоже есть нервы», — ответил Кеша. Поезд тронулся. Кира увидела приподнявшееся к окну лицо матери. Глаза ее, повернутые в сторону удалявшегося вагона, расширились. Скинулась рука, лицо матери дрогнуло, она улыбнулась. Мама, сказала Кира, прижимая губы к стеклу окна. А поезд всё шёл и шёл, набирая скорость. Потянулись крыши привокзальных строений, гравий за полотном железной дороги, московские камешки и московская пыль. И гарь, и дымы.